Глава 2.5 — Что думаете, Михаил Николаевич? — хмуро спросил у контр-адмирала Назарова, командующий. — Куда попадем? — Не знаю, Александр Леонидович. Тяжело вздохнул тот. — Но выхода у нас все равно нет. Приходится использовать все варианты. Сами отбиться от твари мы не в состоянии. Их слишком много. — Не думаю, что мы найдем союзников, — поморщился командующий. — Глава 2.5. напоримся на очередных капиталистов, скорее всего. Никто не станет помогать нам за просто так. А что их может заинтересовать, я не знаю. Впрочем, главное найти пригодные для жизни миры и организовать колонии, куда тварим нет доступа. К вратам они ни разу не приближались, шарахаясь от них словно там что-то очень для них страшное. Может и страшное, задумчиво заметил контр-адмирал — Мне вообще не ясно, как смогли активировать это древнее сооружение. — Очень дорого это обошлось, — обреченно махнул рукой Лагутин. Три планеты остались практически без энергии. Все было через подпространственные каналы отправлено к вратам. Не понимаю, как древние их использовали при таких-то энергопотребностях. — Да уж, — вздохнул Назаров, — хоть бы только эти затраты не оказались напрасными. Мы можем только надеяться. Адмиралы понорились, вспоминая случившееся за последние несколько лет. Лет 300 назад Советский Союз и Западный блок начали расширяться в разные стороны, желая находиться как можно дальше друг от друга. На Земле к тому времени осталось совсем немного людей, да и мало кого интересовала почти лишённая полезных ископаемых планета. Памятники архитектуры давно перенесли в новое столице. Русские в новую Москву в безымянной системе недалеко от Аль-Таира. Китайцы в Даолянь в системе Ла-Ланд. Американцы, разделившиеся на беспрерывно враждующих между собой либералов и консерваторов, в Нью-Вашингтон в созвездии Китая и Нью-Даллас в созвездии Редана. Остальные государства Земли постарались расселиться поближе к своим патронам – Разве что Израиль забрался в внесоветную даль, больше 30 световых лет от родной планеты. Радуюсь, что там нет арабов, надоевших евреям до зубной боли. Те заняли три планеты за советской территорией. А своих родных арабов израильтяне, освобождённые от международного надзора, скопом выслали к соплеменникам, не пожалев выделить на это несколько десятков транспортников. Это удалось им, поскольку все остальные страны замкнулись в своих секторах, лихорадочно осваивая их и не обращая внимания на происходящее в других. Даже международная торговля почти прекратилась. Каждый сектор производил нужно ему самостоятельно. Год шёл за годом, десятилетие за десятилетием, столетие за столетием. Осваивались и застраивались новые планеты. Население СССР достиг до 3 миллиардов человек. Национальные особенности стёрлись, а национальные языки за ненудобностью забылись. Их никто не запрещал, они просто стали ненужные. Русский впитал множество слов из них и оставил забвение. Также в состав союза лет через 150 влились арабы, лаосцы, монголы, вьетнамцы и филиппинцы. Оставленная позади земля очень мало кого интересовала, туда наведывалось раз десятилетие, не чаще Живущие без присмотра местное племя довольно быстро одичали и скатились к первобытно-общинному, родовладельческому или феодальному строю, кто как. Казалось, так будет всегда. Земные анклавы мало контактировали, разве что две ветви американцев то и дело сцеплялись друг с другом в яростных свадках. Либералы и консерваторы по-прежнему терпеть друг друга не могли. Их ценности были кардинально противоположными. И точка соприкосновения не находилась. Европейцы вообще куда-то подевались. Их планеты полностью обезлюдели, но никого не интересовало, что же с ними случилось. Как говорится, померкли мы, но и хрен с ним. Жизнь текла своим чередом, пока в один далеко не прекрасный момент всё изменилось. Опасность пришла из открытого космоса. На бывших землян навалилась орда кривобоких кораблей. под завязку набитых агрессивными дикарями с ржавыми мечами и топорами в руках людьми и не людьми. Среди агрессоров попадались даже огромные насекомые. Говорить с ними о чём-либо было совершенно невозможно, даже после того, как земляне выучили их примитивный язык. В чужаке озвучивали только надменное заявление о том, что неверные должны склониться перед несущим некая неведомая всеобщее благо. и забыть обо всем, что запретили великие учителя. Жить в землянках и поклоняться он им учителям, даже не помышляя о том, чтобы хоть как-то улучшить свою жизнь. Первыми на пути Орды оказались израильтяне. И вскоре их жалкие остатки, оглашая эфир мольбой о помощи, разлетелись по всем земным секторам. Немало беженцев оказалось и в Советском Союзе. Поэтому Верховный совет и Генеральный секретарь вовремя узнали о надвигающейся опасности, однако они поначалу не поняли уровень этой опасности. Что сыграло свою отрицательную роль. Ошарашенная быстро гибелью Израильтен, бывшие земляне начали срочно вооружаться, строить боевые флоты, но было поздно. Орда приближалась, накатывая на людей с безжалостностью цунами. Следующими стали китайцы и их союзники. Эти продержались почти два года, да, в остальном немного времени, однако в конце концов тоже были раздавлены и почти все уничтожены. Твари, как в прессе прозвали пришельцев, не жалели ни женщин, ни детей, разделывая их на мясо, порой живыми. Однажды удалось освободить один такой страшный мясокомбинат, и даже привычно ко всему, казалось бы, солдат рвало от омерзения и ужаса после увиденного там. Корабли тварей были на удивление примитивными, сляпаными навось, напоминали собой поделки пьяного деревенского кузнеца. Но тем не менее летали и побеждали самые совершенные земные корабли при помощи своих паскудных розовых лучей с золотистыми проблесками, от попадания которых любая преграда рассыпалась в пыль. На каком принципе работало это странное оружие, советские учёные так и не смогли разобраться. да просто не нашли его в немногих захваченных целых и трофейных кораблях а уж сращивание с кораблями живых разумных вообще поражало причём сращивание на скорую нитку на живую несчастные при этом испытывали страшные боли и долго не выдерживали сходя с ума удалось определить что пилот твари жил не более месяца двух после чего его требовалось заменять откуда пришли странные агрессоры, выяснить так и не смогли. Ни один, даже самый совершенный разведывательный корабль не вернулся. Их отправляли десятками. Отчаянных сорвиголов, готовых рискнуть жизнью, в стране хватало, однако это ничего не дало. Мало того, неожиданно начались какие-то непонятные волнения на многих планетах СССР. Толпы народа вдруг начали собираться и требуют, чтобы правительство сдалось тварям. и выполнила все их требования из землянки. Монтаре готовы были даже жить в землянках, лишь бы не воевать. Поначалу Верховный совет растерялся, не понимая, чем могла быть спровоцирована такая глупость, а затем зъерился и приказал силовикам стрелять на поражение, после чего бунты быстро сошли на нет. Однако то, что они вообще возникли, настораживало. Это явно было какое-то психотропное оружие чужаков, но какое, никаких следов его применения обнаружить опять не смогли. Орда двигалась не спеша, давила всех на кого натыкалась и однажды добралась до первой планеты Советского Союза. На её защиту встали 6 из 12 боевых флотов страны. Больше восьмисот боевых кораблей разных классов, от фрегатов до линкоров. Однако это не помогло. Дикари бросались в безумные атаки и побеждали. Попасть в их верткие кораблики ракетами комендоры не могли, те ускользали. Только ближе к концу сражения пилоты-истребители нашли способ противодействия. Самоубийственный способ. Таран. иначе приблизись к чужакам не получалось. Зато истребители с живыми пилотами они почему-то подпускали близко. Неногие выжившие пилоты потом рассказывали, что при приближении у них в ушах начинал звучать какой-то торжественный голос. Но идущие на смерть русские войны не обращали на него внимания. Они пели интернационал, варяг и другие вдохновляющие песни. Только благодаря их жертве успели завершить эвакуацию и вывести население Белогорска полностью. Опустевшую планету оставили противнику. Она не стоила того, чтобы дальше класть за неё жизни. Это сражение позволило многое понять в тактике орды. И следующее сражение дались намного проще. Больше ни одной советской планеты чужакам захватить не удалось. Их уничтожали тысячами. Однако из глубин космоса приходили новые и новые, а происходящем в других секторах не было никакой информации. Только однажды до пограничной планеты Древлян кое-как доковылял полуразбитый американский корабль, экипаж которого сообщил, что планеты Нью-Вашингтон не больше нет. Вместо неё остался астероидный пояс. После трёх лет беспрерывной войны ресурсы Советского Союза начали постепенно истощаться. И вскоре партии и правительству стало ясно, что продержаться они смогут разве что ещё пару-тройку лет, после чего будут раздавленные. Нужно было искать другой выход. Возможность эвакуации туда, где проклятые твари не достанут беглецов. Учёные сообщили, что такое убежище можно найти только в другой вселенной. Вот тогда-то и вспомнили о найденном две сотни лет назад в ненаселенной системе объекте, который был определен как древняя пространственная врата, чей возраст составлял несколько миллионов лет, как минимум, а то и десятков миллионов. К ним слетелись сотни ученых, и через полгода группа молодых физиков из Новой Твери сумела активировать артефакт. Врата на короткое мгновение открылись в другое пространство – где не уловили ни одного радиосигнала. Главным теперь становился поиск там пригодных для жизни планет. Была спешно собрана и отправлена экспедиция под командованием адмирала Александра Леонидовича Лагутина, опытного военного, набравшего он и опыт в сражениях с тварями. Заместителем его назначали контр-адмирала Михаила Николаевича Назарова, не менее опытного флотоводца». им придали боевую эскадру из трёх линкоров и сопровождающих их групп разнородных кораблей от крейсеров до эсминцев и фрегатов. Также в состав экспедиции включили авианосец Леонид Брежнев с расширенной авиагруппой, состоящей из самых отчаянных пилотов флота. Энергии на открытие Врат потребовалось огромное количество. Зато после этого они создавали постоянно действующее искусственное червоточино. закрывающееся только после подачи особого рода сигнала. Ну что ж, поехали, скомандовал Лагутин, и флагманский линкор Ефрем Соколов продавил зеркальную плёнку перехода. А несколько минут вокруг корабля царила озаряемая серебристыми вспышками темнота, а затем он снова оказался в реальном пространстве, разве что в пространстве другой вселенной. За ним один за другим начали появляться другие корабли экспедиции. Не прошло и двух минут, как все они выстроились позади флагмана в атакующем построении. И только тогда сканирующая аппаратура выдала информацию о обстановке. Она оставляла желать лучшего. Врата окружал огромный флот, причем однозначно принадлежащий разным цивилизациям. Черная, бугристая, кажущаяся живыми яйцевидная гиганта, 50 и более километров в длину, Перемежались технологического вида двадцатикилометровыми кораблями с двойной обратной спиралью на бортах. О кораблях поменьше можно было даже не упоминать. Их были сотни и сотни очень разных, порой совершенно диких форм. Твою же мать, буквально выплюнул Назаров. Нас ждали, похоже на то. Недовольно скривился Лагутин. Впрочем, ничего удивительного. Врата уже активировались не надолго. Наверное, местные жители это обнаружили и решили встретить незваных гостей. Мы бы на их месте сделали то же самое. И что будем делать? Не знаю. Этот плот нашу эскадру за несколько минут в грязи смешает. Вызывайте их, повернулся к офицеру связи командующий, по всем доступным каналам. Есть, ответил тот и начал выполнять приказ. Однако этого не понадобилось. Воздух перед адмиралами внезапно пошёл искрами. А затем перед ними вдруг развернулся большой голографический экран, на котором появился сухощавый, но крепкий человек, лет тридцати с небольшим на вид. Он с явным интересом посмотрел на удивленных военных. Затем вежливо наклонил голову и заговорил на вполне понятном, хоть и несколько археичном русском языке. — Здравствуйте, товарищи! Позвольте представиться, Фомичев Никита Михайлович, бывший краснокомиссар. «Ушел с земли в 1920 году в орден Аарн. Мне поручено провести с вами переговоры». Ошалевшие адмиралы почему-то сразу поверили в невероятное известие, что перед ними находится один из легендарных комиссаров гражданской войны. Было в этом человеке что-то такое, что заставляло верить ему. Сколько же ему лет? Выглядит совсем молодо. «Похоже, в нашей и вашей вселенной время идет по-разному». — продолжил посланник. — На нашей Земле сейчас начало двадцать первого века, и в большой космос она еще не вышла. А у вас? — Здравствуйте, товарищ комиссар. Лагутин наклонил голову, отдавая дань уважения человеку, воевавшему за становление советского государства. — Вы правы. У нас середина двадцать шестого века. — Наверное, вы хотите знать, ради чего мы активировали древние врата? Естественно, кивнул помощник. Мы сами недавно обнаружили их и ищем следы проникновения сюда наших крагов. Вы случайно не сталкивались с кривыми, кособокими кораблями, словно склёпанными из отходов? Именно от них нам и приходится бежать. Тяжело вздохнул адмирал. Мы додейлись найти здесь несколько планет и эвакуировать на них население, в надежде, что сюда они не проникнут. А они выходят тоже здесь. Только остатки отрицательно покачал головой комиссар. Мы не так давно выдворили их из нашей галактики. В чем сильно помогла Российская империя, опережающая нас на десять тысяч лет? Да-да, не удивляйтесь. Именно Романовская империя, в которую входят пять галактик. Но это можно обсудить и позже. А пока скажу, что опасны не сами дикарии, а те, кто стоит за ними, так называемые сверхи. Это невероятно могущественные твари, не желающие никого слушать, считающие всех других разумных ничтожествами, с которыми они имеют право делать все, что пожелают. Они уже миллионы лет низводят невежеству десятки тысяч цивилизаций, но понять, чего именно они добиваются, не удалось еще никому. В ответ на вопросы следует только презрительные приказы подчиниться, отказаться от технологий и жить в землянках, как последние дикари говорили, поскольку всё, что выше, это мол не для нас. А когда им на поддавали, следовал изумлённый вой: "Да как вы смеете, ничтожества, примите уже наконец свою судьбу и перестаньте сопротивляться". "Но кто такие тогда дикари?" растерянно спросил Вагутин. Вздохшащий сверхом представитель ранее развитых цивилизаций, вздохнул Фамичёв: "Мы находили их планеты. Это жуть. Люди становятся не просто невежественными медикарями, а фанатиками, искренне верующими, что они выше всех, поскольку служат всеобщему благу и слушают великих учителей. Сейчас не знаем, что с ними делать. Налесопавал резко ответил адмирал. Тяжёлый физический труд хорошо прочищает мозги. Может, вы и твои право, тяжело вздохнул комиссар. Только времени не было, у нас кризис за кризисом. Сначала война с тарженцами из другой вселенной, и он коротко поведал о сути конклава Юэ и Джерк. Оба адмирала, выслушав его, поёжились. Сталкиваться с такого рода цивилизацией им не хотелось. А потом сверху, чтобы они провалились, думали, что выгнали их, и вдруг находим в нашей галактике их колонию. Кинулись обследовать все близлежащие системы, обнаружили трое врата и Арни надолго замолчал, а затем неохотно продолжил. Только что поступила информация, что ещё в одном месте нашлась бродящая червоточина, ведущая в систему занятую самобытной цивилизацией, ещё не имеющей гипердвигателей. И там у них тоже появились декари на своих кривобоких лайбах, если не помочь, они обречённые. Мы тоже хотели бы попросить помощи, если это возможно. Негромко сказал Лагутин: "Я имею полномочия для этого. Поможем, конечно", кивнул феячок. "Мы будем преследовать сверхсов везде, где они только появятся, и у нас есть способ уничтожать не дикорей и расходный материал, а именно высших из этих тварей. А какой общественный строй в вашем Мордине? В общем-то, коммунизм. Разве что без ваших наворотов на подобие диктатуры пролетариата и демократического централизма. Однако принцип от каждого по способностям, каждому по потребностям работает. Общество у нас безденежное, но это касается только самого ордена. Другие государства из наших сателлитов используют денежное обращение. В них скорее высшие уровни социализма, хотя они могут быть и демократическими, и монархическими. В нескольких странах на престоле находится Арн — А потому, сами понимаете, как они себя ведут и чего добиваются. Я... — он не договорил. В этот момент из зеркала портала вылетел небольшой кораблик и огласил эфир сигналами. — Срочно возвращайтесь, атакована столичная система. — Готовы отправиться с вами, — тут же предложил комиссар. — Поможем отбиться, тем более, что наши силы возглавляют признанный военный гений, флаг-адмирал Дарли Эстельфар-Лиззи. Она проиграла за всю свою карьеру только два сражения, да и там силы противника превосходили её силы в 10 раз, то есть в 20 раз. Но прошу учесть, что характер флаг-адмирала, так сказать, оставляет желать лучшего. Приветствует товарищи, появилась на экране ослепительно невыносимо красивая блондинка с холодным лицом и безразличным взглядом. Не взирая на всю красоту, от неё хотелось держаться подальше. Чем-то она пугала, да не менее. Чтобы не было недоговоренности, меня обычно называют «белой стервой», и я ничего против этого прозвища не имею. Оно полностью отражает мою суть. Предлагаю перейти на вашу сторону, затем погрузить ваши корабли на наши боевые станции, их ангары достаточно вместительны для этого, после чего отправляться в вашу столичную систему через шестнадцатый уровень гиперпространства — Это будет всяко быстрее, чем если вы пойдёте своим ходом. Немного подумав, адмирал Лагутин согласился. Он только не мог понять, что за корабли способны вместить в свои ангары, полукилометровые линкоры, пока не увидел их. Вид гигантских боевых станций заставил адмирала поёжиться. Зачем вообще строят такие? Они же невероятно дороги в содержании. Хотя орден, похоже, богат настолько, что слов нет. Советскому Союзу до него далеко. Обои в столичной системе шёл с переменным успехом. Проклятые дикари привели несколько тысяч кораблей, тогда как у СССР их осталось не более семи сотен. Однако дрались русские отчаянно, дорого продавая свои жизни. Чужаки уже сообразили, что взять под контроль пилотов истребителей невозможно, и теперь старались не подпускать их близко. Но это не слишком получалось. Отчаянные сервеголовы закладывали лихие виражи и на полной скорости врезались в борта вражеских кораблей, уничтожая их ценой своей жизни. Однако проклятые дикари не сдавались. Они яростно рвались к населённым планетам и пространственным станциям. И две станции уже уничтожили вместе со всем населением, из чего стало ясно, что пощады ждать нечего. Однако затем произошло нечто невероятное. Изне откуда один за другим, причём над плоскостью эклиптики, начали выныривать огромные со среднего луна размером, усеянные буграми и рытвинами чёрные шарообразные корабли. Их сопровождало множество других, разных, но при этом очень больших по советским меркам, от 2 до 25 километров. Новые чужаки без промедления накинулись на дикарей И используемое ими оружие оказалось настолько странным, что флотские инженеры замерли с приоткрытыми ртами, ничего не понимая. Почему корабли декарей вдруг начали становиться комками рваного металла? Что их таковыми делало? Что превращало их в пыль? Что сжигало белым огнём? Что заставляло исчезать без следа? То, что эти странные корабли пришли на помощь, вскоре стало ясно каждому. Однако каждый же задавал себе вопрос: кто это? Что они запросят за свою помощь и не накинутся ли на советские корабли после того, как справятся с дикарями? Иметь справиться с потрепанным флотом будет несложно. Ещё через несколько минут возле двух чёрных шаров возникли чёрные воронки, из которых выскользнули корабли с квадратом адмирала Лагутина и тут же связались со штабом, сообщив, что привели союзников коммунаров. в их стране называющий себя орден Арн коммунизм это вызвал взрыв восторга на всех кораблях флота люди орали от радости подбрасывали вверх урашки прыгали и качали немногих выживших пилотов истребителей они не понимали что теперь когда им на помощь пришла такая силища и все они будут жить не попадут на страшные мясокомбинаты декари Сражение быстро подошло к концу, а арн не жалели слукс верхов уничтожая их как бешеных собак. Только несколько кораблей лишили энергии и взяли экипажи в плен для допроса. Хоть это и не имело особого смысла, обычные декари ничего не знали, только вопили и угрожали, требуя подчиниться всеобщему благу, но мало ли Вдруг попадётся какая-либо ценная информация, которая поможет в определении координат основных объектов сверхв этой вселенной. И единственное, кому не слишком понравилось неожиданное появление флота страны, достигшей коммунизма, были некоторые особо хитрые и наглые функционеры политбюро. Они подозревали, что им визит к коммунарам дорого обойдётся, ведь они планировали сдаться с верхом и остаться в привилегированном положении. А теперь их ждал скорый допрос в КГБ, и эта группа товарищей сильно пугала».